Первым, что услышала Лера по приходе на службу, была передана ей просьба Леонова-младшего о внеочередном допросе. Неужели он решил таки признаться в убийстве? Это стало бы настоящим чудом. К настоящему моменту Лера уже знала, что по результатам экспертизы кровь на одежде, найденной у подозреваемого, не принадлежит его отцу. Правда, не принадлежит она и самому предполагаемому убийце. Чья же это кровь? «Я никого не убивал», — снова заявил Леонов. Едва Лера вошла в допросную, где он расположился под присмотром охранника. Ну вот, снова здорова. А она-то губу раскатала. «Зачем вы попросили о встрече?» — спросила она холодно. «Думаете, у меня нет других дел, кроме как выслушивать?» «У меня есть алиби», — перебил он ее. «Просто... просто я не хотел его предъявлять». «Почему же?» Насмешливо поинтересовалась Лера. «Дайте угадаю. Тут замешана женщина, она замужем и...» «Да при чем тут женщина?» — снова прервал Леонов. «Если б так, я бы сразу все выложил. Но вы упорно подводите меня под 105-ю, и я лучше расскажу, как все было на самом деле, чем сяду за то, к чему не имею отношения. Да, я ненавидел своего папашу и мечтал о том, чтобы он сдох. Но в то же время я понимал, что Леонов не в том возрасте, и что я могу помереть раньше него». «Короче, в то время, в которое вы мне шьете убийство, я находился в другом месте». «Где?» «В гаражах под снос на Глухарской». «И чем же вы там занимались?» «Деньги выбивал из клиента». «Что, простите?» «Но один мужик нанял меня и еще троих, чтобы заставить кое-кого заплатить должок, который другими способами он изыскать не сумел. Вот». А, то есть вы все-таки избили кого-то?» «Ну да, но не до смерти же». «Просто убедили расплатиться». «Он отдал долг?» «Да». «И вы получили деньги?» Леонов хмуро кивнул. «Сколько?» «Пятьдесят». «И как же мне выяснить, правду ли вы говорите?» Поинтересовалась Лера. «Сомневаюсь, что кто-то из ваших приятелей признается». «Они нет. Но кадр, которого мы присанули, может. Он сейчас в больничке отдыхает. А еще у меня есть запись». «Что за запись?» «Заказчик просил все задокументировать, иначе он не заплатил бы бабки. Запись я ему отдал, но копию для себя переберег, мало ли что». «Где она?» «В моем телефоне». «Проверим. Если все так, как вы говорите, обвинение будет переквалифицировано, но вы все равно сядете». «Но не за убийство же!» «И то верно». Выйдя из допросной, Лера позвонила Коневичу и попросила. «Лень, найди мне камеры в районе гаражного кооператива под снос на Глухарской, ладно?» Если не камера, то хотя бы какие-то видеорегистраторы, что ли. Что конкретно мы ищем? Драку в вечер убийства Леонова. А еще нужно выяснить, сколько времени занимает дорога на машине оттуда до места, где погибла жертва. Я правильно понимаю, что у Леонова-младшего обнаружилось алиби? Ты невероятно догадлив. То есть у нас опять пусто?» Уточнил Коневич. «Если алиби подтвердится, то да». Но есть надежда на визит Виктора и Сивады в дом, где за пару дней до гибели ошивался Леонов-старший. Ладно, жду новостей.